Я застал поезд генерала Деникина на станции Рыздвяная. Главнокомандующий горячо благодарил меня за последнее дело и дал высокую оценку действиям моих частей в течение всей ставропольской операции. Одновременно генерал Деникин объявил мне о назначении меня командиром первого конного корпуса, в состав которого кроме моей дивизии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 Полковник Топорков вступил в командование первой дивизии. В вагоне генерала Деникина встретил я начальника второй пехотной дивизии генерала Боровского. Последний имел в армии репутацию человека большой личной храбрости, но сильно запивал. По общим отзывам, это последнее и послужило причиной оставления Ставрополя нашими войсками.